Визит в клинику мало что дал. Парень лежал под системой, хотя глаза его были открыты. В них явственно плавал болотный огонек безумия. Туго перебинтованная голова, меловой бледности лицо. Он был абсолютно неконтактен. Но медики утверждали, что сотрясение мозга здесь ни при чем. А все дело в той отраве, которая до сих пор плавала в его крови. Однако, кое-чего Гуров добился. Он узнал, что к завтрашнему утру пациента выведут из токсического шока. С ним можно будет поговорить. Предупредив главного врача о том, что завтра же он наведается вновь, Лев откланялся, предстоял еще визит к Чистаховскому. Курзяев, как ребенок, обрадовался предложению Льва помочь ему в этом темном деле с Каманчем. Еще бы! У него и так завал, а тут первую беседу проведет такой ас. Ах, как клял себя Лев потом за этот визит, а главное за то, что не предупредил он строго-настрого, нужна охрана этого больного, но от ошибок не застрахован никто.